Львица так рассердилась, что была готова выгнать супруга из дому. И ты считаешь себя самым умным и самым храбрым из зверей, укоряла она его. Чтобы обидеть слабого, не надо ни ума, ни храбрости. Все звери, От Африки до Индии рассказывают чудеса о докторе Дулитле. Он говорит на языке зверей и умеет лечить все-все болезни. И теперь, когда наш малыш заболел, тебе вздумалось выставлять на показ свою гордость? Ты же обидел доктора. «Доброго доктора Дулитла! Да как ты смел!» И она в ярости вцепила лапами льву в гриву. «Немедленно возвращайся к доктору!» Приказала она, немного успокоившись. «Извинись перед ним и приведи к нему леопардов и антилоп. Делайте все, что он вам скажет!» Может быть, он простит тебя и согласится заглянуть к нам и вылечить нашего малыша. Ступай, ступай быстрее. И львица ушла к соседке, чтобы пожаловаться на супруга и на судьбу. а повелитель Львов возвратился к доктору. «Здравствуйте, доктор!» сказал он. «Хорошо, что у Львов рыжая шерсть. А то все бы увидели, как он краснеет от стыда. Знаете ли, я... «Я тут прогуливался неподалеку и решил к вам заглянуть. Вы, вы уже нашли себе помощников, а?» «Увы, нет», — ответил огорченный доктор. «Я в отчаянии. Ума не приложу, что делать». «Не расстраивайтесь», — сказал лев. «Конечно, рассчитывать на помощь в чужой стране трудно, но я готов сделать для вас все, что в моих силах. Я приказал всем зверям прийти к вам. Уже через несколько минут... Должны появиться леопарды. О да, чуть не забыл. У меня заболел ребенок. Мой младшенький. Не думаю, чтобы серьезно, но моя жена встревожилась. О, сами знаете, мать есть мать. Не могли бы вы вечером... «В прогуляции заглянуть в мой дом!» Доктор ужасно обрадовался. Львы, леопарды, антилопы и даже жирафы и зебры шли к нему со всех сторон и предлагали свою помощь. Помощников набралось так много, что доктору Долитну пришлось отобрать самых ловких из них, а остальных отослать домой. И скоро обезьяны стали поправляться. Через неделю в больнице доктора опустела половина коек, а к концу второй недели выздоровела последняя обезьяна. А доктор к тому времени